Глава третья. Теза поспешила потушить свечи. Она замешкалась, выгоняя воробьев, и когда отнесла в ризницу требник, аббатта Муре уже там не было. Он сам убрал священную утварь, в предварительно руки, и теперь в столовой, стоя, завтракал чашкой молока. «Вам бы не стоило позволять сестре разбрасывать в церкви хлеб»,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 «Ведь у нее, у нашей простушки, других радостей нет». Служанка так и застыла посреди комнаты. «Ну да», — возразила она, — «вы еще чего доброго позволите даже сорокам ведь гнезда в церкви». «Ничего-то вы не замечаете, послушать вас все хорошо. Повезло вашей сестрице, что вы, как вышли из семинария, взяли ее к себе. Ни отца, ни матери».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 И она требует, чтобы я рассказывала ей сказки, да убаюкивала, словно ребенка. Аббат Мурэ, не присаживаясь, допивал молоко. Пальцы его слегка покраснели, в столовой было холодно. В этой большой комнате с серыми крашенными стенами и выложенным плитками полом, кроме стола и стульев, не было никакой другой мебели. Теза сняла салфетку, которую было разослало на краю стола для завтрака, Вы совсем не употребляете столового белья, — пробормотала она. Посмотришь, вам будто и присесть некогда, вечно торопитесь. Ах, если бы вы знавали господина Кафена, бедного покойного кюре, который был здесь до вас. Вот уж неженка. Он бы и пищи переварить не мог, если бы поел стоя. Нормандец он был, как и я, из Кантле. Ох! Не очень-то я ему благодарна, что он привез меня сюда, в эту волчью яму. Господи, как мы первое время здесь скучали! У бедного моего кюре произошли неприятности в наших краях. Как, сударь, вы даже не подсластили молока? Оба куска сахара остались. Священник поставил чашку. — Да, забыл, кажется, — сказал он. Теза посмотрела ему в лицо и пожала плечами она сложила в салфетку ломтик ситного хлеба также оставшийся нетронутым а когда аббат собрался уходить подбежала к нему опустилась на колени и закричала обождите У вас шнурки развязались никак не пойму как вы можете ходить в этих мужицких башмаках с виду вы такой нежный такой избалованный видать епископ хорошо вас знает коли дал вам самый бедный приход в департаменте но ведь я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 Ему пришлось отправиться с нею. Теза грозила, что не выпустит его из дому, пока он не похвалит ее работу. Выходя из столовой, он наткнулся в коридоре на кусок штукатурки. «Это еще что такое?» — удивился он. Пустяки, свирепо отвечала Теза. «Просто дом церковный валится. Но, по-вашему, все хорошо. У вас есть все, что надо. О, Господи, повсюду щели. Взгляните-ка на потолок». Ведь он весь растрескался. Коли нас не раздавит на этих днях, надо будет толстую свечу поставить нашему ангелу-хранителю. Но что за беда, раз вам это нравится? И в церкви тоже. Еще два года назад надо было вставить там новые стекла. Зимой Господь Бог там мерзнет. А потом и разбойники-воробьи туда больше бы не залетали. В конце концов я заклею окна бумагой. Вот увидите. Прекрасная мысль пробормотал священник можно будет заклеить бумагой, ну а стены тут толще чем кажется вот только пол в моей комнате немного прогнулся возле окна дом этот всех нас переживет под навесом у входа в кухню священник желая доставить тези удовольствия остановился и рассыпался в похвалах ее великолепной стирки однако старуха потребовала чтобы он понюхал воду и опустил в нее пальцы. После этого она пришла в совершенный восторг и выказала настоящую материнскую заботливость. Перестав ворчать, Теза побежала за щеткой и, принеся ее, сказала, «Уж не собираетесь ли вы выйти из дому в таком виде? На вашей рясе еще вчерашняя грязь осталась. Повесь вы ее на перила, я бы давно ее почистила. Ряса еще хоть куда, только подбирайте ее выше» когда переходите поле а то репейник весь подол изорвет она поворачивала его как ребенка заставляя вздрагивать с ног до головы под яростными ударами щетки ладно ладно хватит сказал он вырываясь присмотрите за дизере хорошо я ей скажу что мне надо уходить но в это мгновение чей-то звонкий голос крикнул серж серж дизере вбежала вся раскрасневшись от радости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 Он свернул направо и почувствовал себя в безопасности, лишь когда достиг главного входа. Здесь его не могли заметить из церковного дома. Над лишенным всяких украшений, потрескавшимся от солнца и дождей фасадом церкви, возвышалась узкая каменная башенка, внутри которой виднелся темный профиль небольшого колокола. Из-под черепиц торчал конец веревки. Шесть разбитых, наполовину ушедших в землю ступенек вели к высокому полукруглому входу. Рассохшаяся, вся изъеденная пылью и ржавчиной дверь была покрыта по углам паутиной, она едва держалась на полуоторванных петлях и, казалось, готова была уступить первому же порыву ветра. Аббат Муре относился к этой развалине с нежностью. Он взошел на паперть и прислонился к одной из створок двери.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 то был суровый край, выжженная степь, прорезанная каменистой грядою. Только изредка точно кровавые ссадины виднелись клочки возделанной земли, бурые поля, обсаженные рядами тощих миндальных деревьев, увенченные серыми верхушками маслин, изборожденные коричневыми лозами виноградников. Словно огромный пожар пронесся здесь, осыпал холмы пеплом лесов, Выжег луга и оставил свой отблеск И раскаленный жар во врагах. Лишь порою нежно зеленевшие полоски хлебов Смягчали резкие тона пейзажа. Весь горизонт, казалось, угрюмо томился жаждой, Изнывая без струйки воды. При малейшем дуновении его застилала завеса пыль. Только совсем на краю цепь холмов прерывалась, И сквозь нее проглядывала влажная зелень, уголок соседней долины, орошавшейся рекой Вьорной, которая вытекала из ущелий Сейль. Священник перевел свой ослепленный взор на село. Немногочисленные дома его в беспорядке лепились у подножья церкви. Жалкие, кое-как оштукатуренные каменные и деревянные домишки были разбросаны по обе стороны узкой дороги. Никаких улиц не было и в помине.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 Одни только куры ходили взад и вперед, рылись в соломе, забирались на самый порог. Двери домов были распахнуты настежь, словно настойчиво приглашали солнце войти. У въезда во рто на задних лапах сидел большой черный пес и будто сторожил селение. Мало помалу абата-муре начала одолевать лень. Подымавшаяся все выше солнца заливала его теплом своих лучей и, прислонившись к церковной двери, он радовался покою и счастью. Он думал об этом селении Арто, что выросло тут среди камней, точь-в-точь, точь, как узловатые растения здешней долины. Все крестьяне состояли между собой в родстве, все носили одну и ту же фамилию, так что сколыбели каждому давали прозвище, чтобы отличать их друг от друга. Их предок, некий Арто,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 словно выросшей из земли, человеческое племя в три сотни душ, которое будто заново начинало историю. На Абате Муре мертвящей тенью лежала печать духовной семинарии. Целые годы он не знал солнца, собственно, и сейчас еще не замечал его. Невидящие глаза священника неизменно созерцали душу, в них жило одно лишь презрение к греховной природе.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 Когда тот рассказывал ему о своей жажде уединения, о своем стремлении достичь божественной чистоты, он призывал его к борьбе за дело церкви, к обязанностям священнического сана. Позже, после посвящения юный пастырь, по собственному выбору прибыл во РТО. Здесь намеревался он осуществить мечту о полном уничтожении в себе всего земного. Здесь! В середине щиты на этой бесплодной почве надеялся он уйти от мирской суеты и забыться сном праведника. И действительно, несколько месяцев Муре пребывал в безмятежности. Лишь порою к нему доносился, слегка смущая его, деревенский шум, да иной раз его затылок обжигал горячий луч солнца, когда он шел по тропинке, весь устремленный в небеса, глубоко чуждой зарождающейся жизни, которая кишела вокруг. Большой черный пес, стороживший Арто, решил вскарабкаться наверх, к абату. Он уселся на задние лапы у самых ног священника, но тот по-прежнему ничего не замечал, погруженный в нежную сладость утра. Накануне он начал службу в честь Девы Марии, и ту великую радость, что объяла его,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 Единственной связью его с миром была сестра, он взял ее к себе, проникнувшись с чем-то вроде религиозного умиления к ней за ее слабоумие. Бедная простушка была ребячлива, словно малое дитя, и казалась ему чистой, как те нищие духом, которыми Евангелие обещает Царствие Небесное. И однако с некоторых пор Дезире начала его тревожить. Она становилась какой-то уж слишком крепкой и сильной. От нее так и веяло здоровьем. Впрочем, пока это было лишь легкое беспокойство, не более. Аббат Муре по-прежнему был весь погружен в тот внутренний мир, который он сам себе создал, отрешившись от всего остального. Он замкнул свои чувства для внешнего мира и, стараясь освободиться от всех потребностей тела, целиком отдался жизни духа,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 превыше владык и счастливцев к сиянию блаженства беспредела. Таким-то образом Аббат Муре обрел во рто восторги монастырской жизни, которых он в былое время столь пламенно жаждал всякий раз, когда читал «Подражание Христу». Ему была еще неведома борьба с самим собой. С самого первого колена преклонения, будто пораженной молнией благодати, без борьбы, без содроганий, в полном забвении плоти сподобился он душевного мира. То были первые восторги слияния с Богом, ведомые иным молодым священником, та блаженная пора, когда все в человеке умолкает, и желания его обращаются в безмерную потребность чистоты. Ни в одном живом существе не искал он утешения. Когда веришь, что нечто есть все, не знаешь колебаний. А он верил, что Бог есть все, что его собственное смирение, послушание и целомудрие — суть все. Он вспоминал, как ему говорили об искушениях, о страшных муках соблазна, которым подвержены даже самые праведные, и улыбался. Бог еще ни разу не покидал его, и он шествовал под защитой своей веры, служившей ему панцирем, предохранявшим от малейшего дуновения зла.